Простое предложение, порядок слов в предложении, логическое ударение. С помощью порядка слов мы выделяем наиболее важное предложение слова – слова. При спокойной, ненапряженной интонации такое слово обычно ставится в конец предложения. Так, смысл предложения. Паша починил игрушку. Заключается в том, что Паша починил именно игрушку, а не что-либо другое. Смысл предложений: Игрушку починил Паша и Паша игрушку починил другой. В первом из них утверждается, что игрушку починил именно Паша, а не Петя или Коля, а во втором, что Паша игрушку починил а не сломал. Слова в предложении могут занимать различные места. Это зависит от смысла предложения. Порядок слов может быть прямым и обратным. Прямой порядок слов – это порядок, при котором подлежащее предшествует сказуемому, а сказуемое слово стоит перед определяемым существительным. Я долго подбирал нужные цитаты. При обратном порядке слов сказуемое предшествует подлежащему, а определение может стоять после определяемого слова. В саду весеннем работали мы хорошо. Наиболее важное в сообщении слова в устной речи может выделяться усилением голоса, логическим ударением. Например, Первое. Паша починил игрушку, а не что-либо другое. Второе. Паша починил игрушку, а не Петя. Третье. Паша починил игрушку, а не сломал. Если логическое ударение падает на слово, стоящее в конце предложения, как в первом примере, то интонация всего предложения обычно спокойная, а само логическое ударение – слабое. Если же логическое ударение падает на слово, стоящее в начале предложения – второй пример, или в середине его – третий пример, то интонация обычно напряженная, а само логическое ударение – сильное.